Глава 24. Новороссийск. Вечер. В кабинете коменданта я долго спорил с Беденко. Мы почти разругались. Я решил, что портфель останется здесь, в сейфе. Он давил на меня, как тяжелый крест. А здесь всегда есть охрана. Беденко был разозлен, растерял всю свою невозмутимость. Его широкая шея еще больше краснела от досады. Он убеждал меня, что раз Чекилев под стражей, то опасаться больше нечего а портфель должен быть под нашим присмотром. Но я коменданту вполне доверял. К нему у меня было и письмо от ЛК. Так что я стоял на своем, а потом, устав спорить, просто передал портфель коменданту под расписку. Сунув расписку в карман, я почувствовал облегчение. Оставалась еще одна трудная задача — устроиться на пароход. Сегодня можно было ни о чем, кроме этого, не думать. А мне так хотелось не думать. Завтра я поговорю с Чекилёвым. Узнаю, как именно он убил, зачем. Хотя об этом и не нужно спрашивать. Портфель. Это были большие деньги. Деньги и свобода. А дома его ждали только долги и позор из-за скандала с военными поставками. Да и что теперь там, дома? Неясно. Конечно, он планировал сесть на пароход богатым человеком. Интересно, как его завербовала германская разведка? Максим Чекилёв Наверное, был отличным кандидатом. Всюду вхож, с инженерным образованием, мог проворачивать разные штуки. Они не учли только одного. Смелости, чтобы начать собственную игру, у него, конечно, хватало. Растерянный, отмахиваясь от мыслей о последних словах Чикилёва, я добрался, наконец, до порта. Здесь творилось что-то невообразимое. Было черно от людей, вещей. А камни пристани билось и билось, Размокшее, красное, бархатное кресло. В воде плавали и другие вещи. и храняли или бросали те, кому удалось пробиться по сходням. Но я разглядывал именно это темное пятно в воде. Бархат, намокший, как шерсть животного. Металлические круглые заклепки. Полированная толстенькая ручка с завитком. Меня поражало, что кресло не тонет, держится. Какая-то женщина истерически кричала и плакала. В воздухе пахло гарью, бараньим жиром. Запах шёл с той стороны, где стояли калмыки. Бабка-калмычка в высокой шапке сидела около ящика с каким-то тряпьём, смотрела на море. Наверное, видела его впервые. Калмыки пришли через степи, взяв с собой своих жен, верблюдов и башков. И теперь ждали около солёного моря неведомого спасения. Кто сказал им, что их увезут и спасут, я не знал. Меня всегда занимал этот миг поворота, когда еще минуту назад все было целым, и вот все переменилось, страшно, невозвратно, как падение, выстрел. Ведь за секунду до него еще можно было все изменить, спасти, спастись. Еще день назад я подошел бы к казаку, расспросил бы его. Может, я утешил бы женщину, бросился помогать, устраивать на пароход. Мне сказали, что у парохода застрелился кто-то, отчаявшись. Но это не тронуло меня. Я больше не жалел и молодых кадетов, которых все не мог забыть, и моих брошенных в Ростове друзей, и старую тетку, которая мучилась, наверное, в беспокойстве и страхе сейчас в Кисловодске, и даже Юлию Николаевну. Меня занимала одна мысль. То, что кресло никак не может пойти ко дну. Все бьется, а причальные камни — лодки. Я вдруг вспомнил, как художники называют тот цвет, что сейчас был у моря. церулеум бледно-голубой с желтым подтоном. Казак в синей фуражке, стоя у сложенных штабелем деревянных ящиков, уговаривал другого ехать. Он повторял, что здесь край ведь подходит. Говорил что-то про тифлис. Я вдруг вспомнил, как Биденко рассказывал, что донцы хотят уйти в Грузию через перевал. На пароход, между тем, тросами поднимали клетки с курами, стянутые ремнями чемоданы. Но места людям не было. И вот эти чемоданы и куры взбесили меня, заставили окончательно очнуться. И сразу всё вокруг стало громким, как если бы я был глухой, а теперь мог слышать. Заболели уши и голова. Теперь я знал, что не уеду. Нужно сделать то, зачем мы шли сюда так долго. Есть приказ. Посадить на пароход хотя бы беденка, но главное – портфель. Мне на пароход сесть не удастся. Я останусь здесь, где мне и моей родине по всему видно подходит край. Теперь я действовал решительно. Сходни охраняли офицеры. Полковник, ведающий погрузкой, не желал говорить со мной. Он грозил арестом, что-то кричал. Я не слушал, я был настойчив. Все бумаги свои я показал ему. Я кричал в ответ и даже угрожал ему какими-то нелепостями, которые больше не имели силы. Может быть, трибуналом? Чудом я убедил его. Беденко ждал меня в квартире. Он немного успокоился. С ним мы позже поужинали в кофейне Махно. Она единственная работала в это время. Нам подали какую-то ерунду – сосиски с переперченной капустой. За них платили чудовищно толстыми пачками донских кредиток. И на вкус они тоже были, как бумага. Беденко махнул официанту, и нам притащили на подносе тяжелые, как гиря, кружки с пивом. Я почти не пил. Беденко тоже отставил свою кружку в сторону. Так неудобно, что то и дело задевал ее. «Всегда беру кружку не с той стороны, хоть и не так уж сподручно. Сейчас ведь, думаю, на кухне даже не сполоснутых, неприятно пить там, где мог касаться чужой рот, брезгую», объяснил он, когда я в очередной раз подвинул кружки, чтобы не полетели на пол. Моя льворукость мне других и не причиняет неудобств. На бильярде вот только неудобно. Он продолжал говорить. Я не слушал. Хоть выпито было немного, но в голове вставал туман, еще и от усталости. К тому же мне показалось, что один из спекулянтов, у которых здесь был, видимо, клуб, брюнет с крупным носом, по виду константинопольский грек, зачем-то долго и слишком уж пристально разглядывает нас. Это было неприятно. Я уже привстал, чтобы подойти и поинтересоваться, не хочет ли он что-нибудь спросить. Но Беденко неверно понял меня, замахал руками, сам куда-то ушел, а вернулся с бутылкой коньяка. Коньяк и кавказские известные вина здесь отпускали широко. Он уговаривал выпить с ним. Я немного выпил, но песок в глазах никуда не делся. И не поддаваясь на его уговоры, Я вернулся к себе. Беденко очень раздраженно распрощался и сразу же заперся в своей комнате. Наши казаки остались в комендатуре.